Черное одеяние волочилось по земле. Наружу лишь белые пальцы рук и лицо. Было что-то зловещее в деловитости ведьмы. Она прошла по коридору перпендикулярному туннелю, где стоял Андрей. Когда ее шаги затихли, Андрей добежал до слияния туннелей и осторожно выглянул. Он успел увидеть, как старуха остановилась у гладкой стены и провела по ней рукой. В стене обнаружилась черная дыра, которой ведьма и скрылась. Андрей стоял за поворотом туннеля, поглядывал на неровный и тусклый огонь факела, на черную дыру в стене и мысленно уговаривал старуху, ну выходи же, спать пора, чего ты ночью разгуливаешь. Гробовая тишина пещеры стала неуносимой. Андрей уже сделал было шаг вперед, но тут в проходе снова показалась старуха. Она провела ладонью по стене, отверстие затворилось. Старуха просеменила мимо. Сейчас остановится и скажет. «Здесь человечьим духом пахнет». Что за чепуха лезет в голову? Три дня назад Андрей и не подозревал, что его жизнь будет зависеть от ведьмы. Шаги затихли. Андрей просчитал до 100 «Будем надеяться, что ведьмы отправятся спать». Тишина. Лишь в сложном ритме падают с потолка капли. Андрей вышел в большой туннель. Он был естественным, стены неравны, кое-где свисали сталактиты. Андрей долго водил по стене ладонью, прежде чем нащупал нужную выпуклость. Натужно загудев, плита пошла в сторону. Андрей ступил в густую бархатную черноту помещения. Приключения смертельно надоели, и тут загорелся тусклый свет, Андрей стоял в большом зале. Своды его были укреплены каменными столбами, вытесанными умело и ровно. Зал был музейным, правда, со следами некоторого небрежения смотрителей. Прямо перед Андреем с потолка натекла большая лужа. Поодаль на полу валялись какие-то тряпки. Среди колонн угадывались шкафы и витрины. Андрей прислушался. Только привычный стук капель. Шкафы у стен были одинаковыми, сделанными из тусклого металла. В некоторых виднелись иллюминаторы. Андрей подошел к шкафу и заглянул внутрь. Там было темно. Можно было лишь предположить, что шкаф наполнен водой. Центр зала заставлен витринами. Они были столь многочисленны и стояли такими тесными рядами, что не нетрудно заблудиться. «Нет, это не музей, а запасник». Протискиваясь между витринами, Андрей разглядывал экспонаты. Это были животные и растения. Некоторые Андрей уже знал. В расположении предметов ощущалась определенная система. В отличие от поверхности планеты, где животные и растения разных геологических эпох были безнадежно перепутаны, в музейном зале они располагались в хронологической последовательности. В ближайших к входу витринах Лежали трилобиты, рыбы, водяные растения, громадные раковины и панцирные животные, примитивно громоздкие, неуклюжие, членистые бесконечные черви, морские звезды с размахом лучей в два метра. Лишь пройдя сто метров, Андрей попал в другую эпоху. Он увидел земноводных, кистеперых рыб, выползающих на сушу, примитивных ящеров. И чем дальше он шел, тем крупнее и разнообразнее становились ящеры. И, наконец, он увидел витрину, в которой стоял зверек, покрытый шерстью. Андрей не мог разглядывать музей подробно. Число витрин и их разнообразие были невероятны, а размеры увеличивались до гигантских. В витрине умещался диплодок, а далее многометровая акула. Андрей отдавал хозяинам музея должное. Они умели хранить экспонаты в таком первозданном виде, что сберегли все до жилки на листке, до пушинки, до перышка. Звери казались живыми. Менее всего Андрей ожидал найти в обиталище ведьм такой музей. И это раздражало, потому что не укладывалось в концепцию. Некто всесильный, кто мог пронзить горы мечом, послал сюда экспедицию с целью собрать образцы флоры и фауны. Затем что-то приключилось, сбор экспонатов был прерван, они остались в подземном складе. А сами собиратели улетели.